«Непобедимые беженцы». Семь лет спустя. Андрей Дурант и его отец шли по дорожке вдоль реки Стаур. Они говорили о делах и с удовольствием отмечали, что их дело процветало. Масье Дурант заметил. «Я вспоминаю это время одиннадцать лет назад, когда со страхом в сердце твоя мать и я оставили нашу землю, наш дом, наше процветающее дело ради Христа. Теперь я понимаю, что нам совсем не нужно было бояться». Бог защитил нас и вел, сохранил от опасности и дал все, что нам нужно в этой земле, где нас приняли. Я могу подтвердить слова Священного Писания. Скажите боязливым, не бойтесь. 11 лет назад, Андре, ты был еще мальчиком, а теперь тебе 25 лет. Нинон молодая девушка, она помолвлена с нашим добрым другом Лоренцем. Я думаю, что они поженятся в следующем году. И даже наша маленькая Леоня начинает считать себя взрослой. «А когда ты, Андре, думаешь, жениться? Я уже был отцом 25 лет. Я считаю, что хорошо жениться раньше. Только если муж может без трудностей обеспечить жену. Мне кажется, подошло время тебе подумать хорошенько об этом, мой сын». «Я уже думал об этом многие годы, отец». «Хорошо, Андре. Почему тогда не сделаешь следующего шага и не обратишь свои мысли в действие?» «Отец, я все откладывал, потому что Леони была еще маленькой». Гастон Дуран немного нахмурился. Он боялся этого и всегда старался не думать о надвигающейся опасности. «Да, было время, когда я думала, что так оно и есть. Но в последнее время я надеялся, что ты заботишься о ней как старший брат. Я не понимаю, как Леония может быть подходящей женой для тебя, мой сын? Она такая легкомысленная, а ты так серьезен. Но более того, есть еще один большой барьер. Ты – слуга Господа Иисуса Христа, а наша дорогая маленькая Леония не познала его». Я знаю, отец, но, конечно же, если она станет моей женой, я смогу повлиять на нее и привести к Господу. Нет, мой мальчик, эту ложную надежду может дать только враг наших душ. Жениться, но только в Господе, такое указание дает Божье Слово. Конечно же, я хочу видеть тебя благополучным и женатым, но чем соединиться с той, которая будет мешать тебе быть преданным в любви к Христу, лучше оставаться одному. Андрей хотел что-то сказать в ответ, но отец продолжил. Я очень люблю Леони, но не могу не видеть, как она любит мирское. Ей скучно на богослужениях по воскресеньям. Я боюсь, что когда она подрастет достаточно, чтобы самой принимать решения, то выберет этот мир, если только наши молитвы не будут услышаны, и она не придет в стадо доброго пастора». Андрей вздохнул. В его сердце происходила борьба. Отец и сын шли молча. Гастон Дурант молился за сына. Когда они подошли к дому, Гастон положил руку на плечо сына и сказал Я сочувствую тебе, мой мальчик. Я знаю, что ты страдаешь. Нет больше и более, чем несчастная любовь. Могу ли я понести это бремя за тебя?» Андрей сжал руку отца, но ничего не мог сказать. Бороться нужно было самому. На следующий день, когда Леоне и Нинон проходили мимо собора, Леони сказала, «Давай зайдем, у нас еще есть целый час». Девушкам нравилось бродить по зданию, каждый раз открывая что-то новое, красивое. Нинон сразу же согласилась, и они вдвоем прогуливались по собору, в котором в тот момент было несколько человек. Перед надгробием Черного принца стояли два человека, один зрелого возраста, другой молодой. Леони и Нинон шли в том направлении. Леони прикоснулась к Нинону и прошептала, «Это французы, я точно знаю». Нинон кивнула головой и, наверное, прошла бы мимо. Но Леони замедлила, она была явно чем-то заинтересована. Она опять прошептала Нинон, «Не правда ли тот молодой человек красив?» «С одной стороны, да. Но я думаю, что у него бессердечное и презрительное выражение лица. Я бы не хотела знать его», — ответила Нинон. Затем, непроизвольно повысив голос, сказала, «Пойдем, Леони, нам нужно идти домой». Очевидно, пожилой человек услышал ее слова. Он повернулся и посмотрел на девочек. И когда увидел их, развел в удивление свои руки и шагнул вперед. «Извините меня, мадемуазель, как вас зовут?» Леони Фурно». Коротко ответила Леони. Но я не могу понять. Леони Фурно, моя маленькая дочь, была убита во Франции 11 лет назад. В то же время вы так похожи на мою дорогую жену, которая была убита в то же время. Скажите мне, кто вы? Я Леони Фурно. Меня привез из Франции в Англию масье Дурант, который нашел меня на тропинке, когда я заблудилась. Он удочерил меня, когда мне было 4 года. Мне удивилась, как быстро Леони ответила на вопрос. Она и не догадывалась, как часто Леони представляла себе подобную картину. Только Леони всегда думала, что это произойдет во Франции, куда она решила поехать, как только станет достаточно взрослой. «Это так удивительно, волнующе и прекрасно!» Француз был очень взволнован. Он повернулся к молодому человеку и сказал, «Генри, это моя дочь, которую, как я думал, убили. Дитя мое, дитя мое, копия моей дорогой жены!» Генри прервал поток слов. «Сэр, нам нужны подтверждения». «Подтверждение? Одно лицо, имя, обстоятельства? Не будь таким бессердечным! Леони, пойдем со мной, поедем назад во Францию!» он прервала его. «Сэр, пойдемте к нам домой. Мой отец, который вырастил Леони, хочет знать, истинны ли ваши притязания». «Ах, да, твои родители. Я должен увидеться с ними и поблагодарить их за заботу о моей дочери. Пойдем, Леони, возьми мою руку. Я боюсь, что ты можешь испариться в воздухе». «Пойдем, Генри, мы не потеряем времени, если увидимся с этими добрыми людьми и докажем, что это моя дорогая дочь». Генри выглядел очень недовольным. Лицо Леони раскраснелось от возбуждения, ее глаза блестели. Ей представилось приключение, которое прервет однообразие ее существования. Нинон была печальна. Все случилось так неожиданно. Будут ее родители рады этому? Она думала, что нет. Все вместе они поспешили домой. Нинон попросила мужчин посидеть в маленькой комнате около двери. Она сказала, «Я предупрежу отца и мать о вашем прибытии. Я хочу подготовить их к встрече с вами и расскажу им то, что услышала от вас». Масье Фурно едва мог сдержать свое нетерпение, но согласился сесть и подождать несколько минут. В это время Леони быстро поднялась наверх, где сидели Масье и мадам Дурант, и там же была Андре. «Мама! Мама! Я нашла своего родного отца! Он здесь! Как это прекрасно! Не правда ли?» Нинон сразу же последовала за ней и более подробно рассказала, что произошло. Все три слушателя были поражены. Лицо Андре становилось все печальнее и печальнее. Рэйчел Дурант побледнела и выглядела беспокойной. «Нинон, приведи мужчину наверх», — сказал Масе Дурант через несколько минут. Они были удивлены, когда увидели двух мужчин, которые следом за Нинон вошли в комнату. Они подумали, что у Леони был брат, но она никогда не вспоминала о нем хотя первое время помнила мать отца и няню. Вскоре все выяснилось. Масье Фурно усыновил Генри, когда узнал, что остался без и дочери. Рэйчел достала маленькое платье Леони, то, которое было на ней, когда они нашли ее. Масье Фурно сразу же узнал медальон, который висел на шее девочки. Он сказал, что он совершенно удовлетворен доказательствами, что Леони его дочь. Потом он поспешил добавить, я должен забрать ее с собой домой, когда я поеду. Масье Дуран прервал разговор. «Я также должен иметь доказательства, сэр, что вы приходите с не отцом, прежде чем я могу отпустить ее с вами во Францию. Обе стороны должны быть убеждены. Я понял, что ее отец был убит в одно время с ее матерью. Если бы я не думал так, я бы попытался найти вас». Лицо Масье Фурно покраснело. «Я был в Швейцарии в это время, и поэтому спасся. Этого недостаточно? Я не привык, чтобы в моих словах сомневались». «Извините меня, сэр, но мы заботились о Леоне все эти годы, и она очень дорога нам». «Мы должны быть уверены, что вы имеете право на нее». Масье Фурно размахивал руками в возбуждении. Он был очень раздражен, но Генри успокоил его. «Отец, Масье прав. Он должен быть уверен, что мы не мошенники, которые хотят забрать девушку». «Как я могу доказать свое право?» «А, я могу. Я остановился в гостинице «Фонтан», и у меня с собой небольшой портрет, на котором изображена Леоне». Ее нарисовал известный художник, всего за несколько недель до того, как я потерял девочку. Вы узнаете ее, а также увидите, что на девочке, на картине, та же самая цепочка-медальон, который у нас здесь, и которую вы хранили в знак доказательства. Генри, иди сейчас же в гостиницу и принеси портрет. Я брал его с собой почти в каждое путешествие, могу заверить вас, что я был очень привязан к своей маленькой дочери. Я думаю, это убедит вас, сэр, в том, что я отец Леони». Генри повиновался и скоро вернулся с портретом. Гастон и Рэйчел Дуран были убеждены, что это был портрет той Леони, которую они впервые увидели. И на шее висела маленькая цепочка с медальоном, которую теперь месье Фурно держал в своей руке. «Леони», — месье Дуран повернулся к девочке, — «ты хочешь поехать со своим отцом? Ты достаточно взрослая, чтобы решать самой. Мое дорогое дитя, ты всегда будешь иметь место в нашем сердце и доме» но теперь мы должны отказаться от права на тебя». На выразительном лице Леони можно было заметить борьбу. Она то краснела, то бледнела и трепетала. Но прежде чем она могла ответить, Масье Фурно воскликнул: «Мое дитя, моя дочь, я плакивал тебе все эти одинокие годы. Неужели я и дальше буду лишен тебя? Поедем домой, тебя ждут веселые и счастливые дни. Генри и я объединимся и сделаем все возможное, чтобы твоя жизнь была полна удовольствий и развлечений». «Пойдем, будь утешением в мои престарелые годы. Я обязан, конечно, этим добрым людям и никогда не смогу отплатить, но у них есть свой собственный сын и дочь. Пойдем со мной, мой ангел!» В глазах Масье Фурно блеснули слезы, и Леони не противилась его просьбе. Она и не желала отказываться, и была увлечена предложенными развлечениями. Она сказала, «Конечно же, я должна пойти с тобой, отец». Затем она повернулась к мадам Дуран: «Мама, мама, ты не будешь меня удерживать?» Рэйчел Дурант, которая была очень печальна, тихо сказала. «Нет, дорогая, я не буду удерживать тебя от твоего отца, но, дорогая, помни, что для тебя всегда здесь будет место. Мы любили тебя все эти одиннадцать лет, и наша любовь не унесет первый холодный порыв». «О, мама, мама!» – заплакала Леони и упала в руки Рэйчел. Масье Фурно стал. «Не нужно продолжать эту стену", сказал он холодно. «Сердечно благодарю всех вас за то, что вы сделали для моей дочери». Теперь Генри и я возвратимся в гостиницу «Фонтан», где мы остановились. Мы остаемся здесь еще на пять дней, и я буду благодарен вам, мадам, если к этому времени вы приготовите мою дочь к отъезду во Францию. Ей нужно взять с собой только те вещи, которые будут ей необходимы в дороге. По пути домой мы остановимся в Париже, и ее гардероб будет переполнен. Перед отъездом я еще зайду поговорить с вами. Пойдем, Генри. И они ушли оставив семью, которая была так спокойна до этого, в таком состоянии, как будто здесь только что произошло землетрясение. В последующие дни Леони была очень возбужденной. Мысли о путешествии, новые вещи, неизвестный новый дом – все это привлекало ее легкомысленное и любящее развлечение сердца. Масье Фурно приходил каждый день, чтобы повидаться с ней, и рассказывал ей, что он собирается сделать для нее. Он поговорил с Гастоном Дурант и предложил заплатить за содержание его ребенка. Гастун категорически отказался принять какую-либо плату. «Мы любили и любим девочку, как свою дочь», — сказал он просто натвердо. И на этом все закончилось. В своем разговоре с Рейчел Масье Фурно сказал, что он надеется, что Генри и Леон не поженятся, как только она немного подрастет. «Они сразу же будут помолвлены. Я организую это, когда мы вернемся домой», — сказал он. «А как насчет молодых? Захотят ли они этого?» — спросила Рейчел с тревогой. «Зачем беспокоиться, мадам?» «Вы становитесь англичанкой в своих взглядах. Вы что, забыли, что во Франции молодых людей об этом не спрашивают? Брак устраивают пожилые люди, они знают, что лучше для них. И, по моему мнению, наши браки так же, как английские, благополучные». Рэйчел Дурант думала, что они были одни в гостиной, и так оно и было. Но в маленькой внутренней комнате, которую Масье Дурант использовал как свой кабинет, сидел Андре. Дверь между двумя комнатами была приоткрыта, и Андре слышал каждое сказанное слово – Он сразу же вышел через другую дверь с низко опущенной головой. Его лицо было очень бледным. Взяв шляпу, он вышел на улицу. Ему нужно было побыть наедине. Печаль ищет уединение. И в тот момент Андрей почувствовал, что это будет мука, если кто-нибудь из людей будет рядом. Он вышел на улицу и остановился, ища уединенного места. В соборе, конечно же, можно было найти уединенное место. Итак, он направился туда. Внутри было темно. Он вошел и направился к одной из скамей. там он преклонился, закрыв лицо руками. Все его мысли перепутались, он чувствовал эту тяжесть еще с того времени, когда отец указал ему, что он не может жениться на Леоне, так как она не разделяет его веру. Но он умышленно не решал этот вопрос. Другой удар последовал, когда он увидел, как Леоне рвалась во Францию, но он утешил себя мыслью, «Если она не будет видеть меня некоторое время, то ее сердце больше будет любить меня». Он сказал себе, «Через какое-то время я найду ее, и наверняка она вернется ко мне, после того, как испробует легкомысленную жизнь, которая ей надоест». А теперь последний, сногсшибательный удар. Леони выйдет замуж, брак предрешен. Никто даже не думает дать ему возможности просить ее руки. Некоторое время, когда он стоял там преклоненный, он мог только шептать, «Леони, моя маленькая Леони!» Затем он вдруг осознал, что поставил Леони вместо своего спасителя и Господа. Ему показалось, что голос Христа прозвучал в его сердце. «Любишь ли ты меня?» Андрей прошептал. «Господи, ты знаешь, что я люблю тебя!» «Любишь ли ты меня?» Спросил голос. Андрей задумался. Перед ним пристала Голгофа и на ней тот, кто пострадал за него. От всего сердца Андрей мог сказать. «Спаситель, я люблю тебя больше всех!» Через какое-то время его сердце воцарился мир. И Андрей Мог оставить здание со спокойным лицом и ясным умом. Он удивился, когда вышел на улицу и увидел, что наступали сумерки. Когда он вошел в собор, был полдень. Наконец наступил день отъезда Леони. Андрей нашел ее утром, так как не хотел прощаться с ней в присутствии всех остальных. Он решил, что не будет присутствовать, когда все будут прощаться с ней. Он взял ее за руку и сказал, «До свидания, малышка». «Не забудь!» что если когда-нибудь ты будешь нуждаться в друге, я всегда буду готов помочь тебе. «О, Андре, ты выглядишь таким печальным. Разве ты не рад, что я нашла своего отца и буду весело проводить время в своем доме? Ты сердишься на меня? Разве ты не думаешь, что мне лучше нужно уехать?» Леони нахмурилась. Андре всегда был ее рабом, готовым помочь ей, и его одобрения всегда были дороги ей. «Я не сердит, а печален. Я вот только думаю, будут ли тебя удовлетворять развлечения?» «Не забудь все то, что ты узнала здесь о Спасителе. Твоя мать любила тебя и пострадала за него. Леони, избери высшее!» Леони выдернула свою руку. Андрей, лучше скажи что-нибудь доброе и приятное перед моим отъездом!» Андрей постарался улыбнуться. «Конечно же, Леони, я желаю тебе всего лучшего. Давай расстанемся друзьями. Я никогда не забуду тебя, дорогая!» Леони хотела обнять его, так как она это делала очень часто. Но Андрей мягко отодвинул ее от себя, наклонился и поцеловал ее руку. «До свидания, дорогая. Помни, что я сказал. Если когда-нибудь тебе нужен будет друг, ты найдешь меня таким же, каким я был всегда для тебя». Он повернулся и вышел. На некоторое время лицо Леони омрачилось, но вскоре она опять улыбалась. Нужно было сделать еще несколько маленьких дел и позавтракать до прихода отца и Генри. Тетя Мария, Лоренс и Ловоди пришли попрощаться с ней. Леони чувствовала себя очень довольной, так как ей казалось, что она самая важная персона в доме. Она пошла надеть шляпу и плащ. Мадам Дурант и Нинон ждали ее, и она скоро была готова. «Вот они, пришли!» – сказала Нинон, выглянув в окно. Все было в такой суете, Масье Фурно был возбужден и взволнован. У них не было времени для напрасной траты, как он заявил. Леони весело его поприветствовала, но когда мадам Дурант обняла ее, на глазах у девочки появились слезы и она прижалась к той, которая была так добра к ней. «Мама, мама, я буду скучать без вас», — сказала она прерывисто. «Ты будешь продолжать любить меня?» «Ты всегда можешь быть уверена в этом, дорогая. Я никогда не перестану молиться за тебя. Пусть Бог сохранит и защитит тебя, моя дорогая». Масье Фурно взял Леони за руку и сказал, «Пойдем, пойдем, мое дитя, нам нужно отправляться». Леони поспешно поцеловала всех, ее забрали». Маленькая группа стояла в дверях и наблюдала, как карета исчезла за поворотом дороги. Леони высунула голову из окна кареты и махала рукой. Она вытерла слезы и опять улыбалась. И от улыбки у нее на щеках появлялись ямочки. «Бедное дитя!» – со вздохом сказала Рэйчел Дурант, закрывая дверь. «Мы будем скучать без нашей жизнерадостной цветущей маленькой Леони, сказал Гастон. А потом спросил, «А где Андре? Я думаю, что он будет здесь, чтобы проводить ее». Рэйчел ничего не ответила, она поняла, почему ее сына не было. В то время Лоренцо и Нинон воспользовались этой необычной возможностью, чтобы вместе провести время. Они очень любили друг друга, и это было видно по их счастливым лицам. Кто не видел Лоренца в его детстве, тот не мог бы оценить перемены, произошедшие в нем. Теперь он выглядел таким счастливым и радостным, доброта изменила его. Нинон также выросла и похорошела. Она никогда не будет такой красавицей, как Леони, но в ее характере и поступках проявлялись доброта, любовь и милосердие, и это привлекало к ней взоры и сердца. Многие считали, Лоренцу посчастливилось, что он завоевал сердце такой доброй девушки. Леоне очень понравилось путешествие. Ей хотелось увидеть все новое, и отец баловал ее. Он был в чудесном настроении, потому что нашел свою дочь, которую раньше считал погибшей, находил ее красивой и привлекательной. Генри показался Леоне мрачным – Он, казалось, не собирался ухаживать за ней, как это всегда делал Андре, и она решила покорить сердце Генри. Она могла быть очаровательной, и Масье Фурно удивлялся ее уловкам. Он улыбнулся себе и сказал, «У меня не будет проблем с Леони, когда я объявлю ей свое желание по отношению к Генри. Он же подчинится, так как всегда был послушным». Генри не замечал, что старый Жан уделял все свое внимание Леоне. Жан был слугой Масье Фурно и приехал с ними в Англию. Он сразу же стал слугой Леони, готовым в любой момент выполнить каждое желание. Он служил у Масье Фурно многие годы, фактически с детства своего господина. Он прислуживал матери Леони и ради нее взял Леони под свою особую заботу. Жан мог многое рассказать о погибшей госпоже, и Леони любила слушать эти истории. Он также рассказал ей, как сильно изменился ее отец после смерти жены. Он был предан ей, и она очень благотворно влияла на него. Без нее он, казалось, стал неуравновешенным. По своему характеру он был радостным, а теперь проявлял вспыльчивость, когда что-то было не так, как ему хотелось. Возможно, это происходило из-за его глубокой любви к жене? Воспоминания о ней причиняли ему боль. Но Жан никогда не уставал говорить о своей госпоже. Однажды Леоне спросила его, «Разве вы не смогли спасти ее от преследователей, а меня сохранить, чтобы я не заблудилась?» «Увы, мадемуазель, я был в Швейцарии с вашим отцом». Мы поехали туда найти для вас дом, чтобы вы жили в безопасности. Если я был с ней, я бы тоже пострадал, выстоял бы я. Увы, увы, я трус. Я согласился с желанием моего господина и принял законы короля. Мадмозель, он понизил свой голос, я гугенот в сердце, но я отрекся от своего господа. Леони старалась утешить его словами, которые часто слышала у дурандов и на богослужениях гугенотов. Господь смотрит на сердце. Ах да, мадемуазель, но его слово также говорит, ибо Господь есть бог ведения, и дела у него взвешены. На этом их разговор закончился. Подошел матье Фурно. Он хотел поговорить с Леони. Когда наконец они достигли дома, Леони была в восторге. Огромное здание, красивый сад, слуги. От всего этого ее сердце наполнилось гордостью. Я всегда думала, что принадлежу к аристократии, сказала она отцу. «У Нинон были такие буржуазные взгляды, и семья Гилс...» Она замолчала, ища подходящего слова. «Была типично английской. Я чувствовала себя не такой, как они». Масье Фурно громко рассмеялся. «Конечно же, ты была другой. С рождения ты была другой. Когда-нибудь мы посетим королевский двор, но спешить некуда. У меня есть много планов для тебя, и я должен видеть их исполненными». Первое время все шло хорошо, как казалось Леоне. Заходили соседи, и Леония была центром их внимания. Нектаром для ее души была лесть, чего было в изобилии. И Леония от души наслаждалась каждой минутой своей жизни. Прошел уже месяц их жизни в замке, и однажды утром Масье Фурно позвал Леонию в свою комнату. Комната выглядела очень мрачной. В ней было много шкафов. На столе книги, документы, стулья были жесткими, и нигде не было подушечек. Комната предназначалась для работы, а не для развлечений. Люни содрогнулась, предчувствуя что-то дурное. «Садись, моя дорогая. Подошло время поговорить с тобой о некоторых важных вопросах». «Я все откладывала этот разговор, потому что хотела, чтобы ты привыкла, почувствовала себя хозяйкой, познакомилась со всем, что окружает тебя. Ты счастлива здесь?» «О, да, отец, мне очень нравится здесь, и ты так добр. Все кажутся очень довольны, что я приехала». «Да, это так. Я хочу, чтобы ты была счастлива, дитя мое. Пора тебе присоединиться к моей церкви». Никому, кто принадлежит к другой вере, нельзя гарантировать безопасность в этой стране. «К твоей церкви?» – спросила Леони с удивлением. «Да, да. Разве ты не понимаешь? Я все устроил, и ты пойдешь со мной, Генри, на место в воскресенье утром». «Но, отец, я протестантка!» «Это ерунда, моя дорогая. Конечно же, ты была в Англии, и те люди были так добры к тебе, и они были протестантами. Молодые люди должны быть в той религии, которой принадлежат их родителей или опекуны». «Теперь ты должна делать то, что я хочу». Но отец, моя мать была протестанткой». Масье Форнов вздрогнул. Леони затронул больную тему. Он заговорил мрачно. «Да, я она дорого заплатила за это. Я хочу спасти тебя от подобной судьбы и настаиваю, чтобы ты присоединился к церкви этой страны. Мне пришлось это сделать, а также и Генри. Я был рожден не для того, чтобы стать мучеником. Это потому, что моя вера исходила из разума, а не из сердца. Это правда». Я чту всех тех, кто, как и твоя мать, выстоял, но я не вижу это в тебе. Не надо больше об этом говорить. В воскресенье ты пойдешь со мной на месу, но до этого сюда придет отец Амвросий, чтобы принять у тебя исповедание. Он не будет строгим с тобой, так как знает все о тебе и о влиянии, под которым ты была». Глаза Левуни расширились от страха, и отец заметил это. Он погладил ее по руке и сказал, «Тебе не нужно бояться, дорогая. Делай то, что тебе скажут, и все будет хорошо». «Теперь я хочу сказать тебе что-то более приятное. Ты знаешь, что я усыновил Генри? Тогда я еще не знал, что моя дочь жива. Я воспитывал его и говорю, что он будет моим наследником, и я записал завещание на него. И теперь я не хочу изменять завещание. Вместо этого я намереваюсь женить Генри на тебе. Помолвка состоится очень скоро, а через год вы поженитесь. Это будет хорошо, не так ли? Ты будешь милой невестой, моя дорогая. Твои бриллианты в день свадьбы будут стоить огромной суммы». Я должен показать их тебе. Некоторое время, пока говорил отец, Леони была ошеломлена. Это никогда не приходило ей на ум. Она побледнела, потом покраснела. Отец, сказала она с трепетом, Генри вообще не интересуется мной. Ну что ж, моя дорогая, я надеюсь, что ты можешь повести себя так, чтобы он тобой заинтересовался. Мне не нравится видеть печальное лицо моей бабочки. Леони постаралась повиноваться, но на сердце у нее было очень тяжело от планов отца. Дуранды заботливо воспитывали ее и наставляли в протестантской вере. Теперь она не могла легкомысленно сделать шаг, на котором настаивал ее отец. Ее сердце наполнялось страхом и тревогой, когда она только думала об исповедании и месте. Но она не намеревалась противиться. Несмотря на то, что ей это не нравилось, она должна была повиноваться. Вдруг, к своему удивлению, она вспомнила Андре. Ей очень хотелось быть с ним. Она стала сравнивать его с Генри. Андре был таким добрым, нежным, в то же время таким сильным. Только сейчас, когда Леони была далеко от него, и ей навязывали нежеланный брак, она как никогда раньше осознала, как много значил для нее Андре. Но слова Масье Фурно были законом для обоих молодых людей, и он стал поспешно готовиться к помолвке. Леоне пришлось подчиниться и в другом, исповедаться и пойти на мессу. У нее не было сил противиться, так как она не знала того, кто может дать силы и кто может помочь противостоять лжи и стоять за истину. Она ненавидела то, что ей пришлось сделать. Отец Амброси заметил это решил взяться за нее и подавить ее гордый дух. Но он был готов дождаться благоприятного случая, чтобы это сделать. За несколько дней до назначения помолвки Люни приложила все свои усилия, чтобы переубедить отца. Она выбрала момент, когда он был один, и сказала – «Отец, я уверена, что Генри не любит меня. Разве ты должен настаивать на этой помолвке?» Когда она говорила, ее губы дрожали, так как она начинала бояться своего отца. У нее действительно были основания думать, что она не нравилась Генри. В отсутствие Масье Фурно он сердился на нее и был очень груб с ней. Леони догадывалась, и это была верная догадка, что Генри не рад был тому, что отец нашел ее. До этого его положение было прочным. А теперь он понимал, что если не исполнит желание Масье Фурно, то вполне возможно останется без наследства. Раньше обстоятельства складывались так, что некоторые черты его характера совершенно не проявлялись. Он был эгоистичным и грубым, а любовь к деньгам и гордость доминировала в его характере. Лю не видела это, но отец этого не замечал. Масье Фурно строго посмотрел на свою дочь. «Чтобы я больше не слышал такую ерунду, ты знаешь, что все уже устроено, гости приглашены». И все наши соседи в восторге от этой помолвки. Многие мне сказали, что это счастливый брак для вас. — А если я откажусь? — смело спросила Леони. В следующую минуту она уже раскаивалась, что так сказала, так как гнев ее отца был ужасным. Она действительно очень испугалась, так как привыкла, что Масье и Мадам Дурант учили и наставляли ее спокойно и с любовью. Масье Фурно неистовал, угрожал ей самыми ужасными наказаниями, если она что-то скажет. Она убежала от него в страхе и в трепете и боялась встретиться с ним. Но когда она увидела его опять, он, казалось, все забыл или решил проигнорировать все, что произошло. Он приласкал ее и по-доброму говорил с ней. Затем наступила церемония обручения. Были приглашены многие соседи и друзья. Старый замок наполнился гостями. Все, казалось, были веселыми, за исключением двух главных персонажей этой сцены. К ужасу Масье Фурно они оба были мрачными. Он опять разгневался и стал насмехаться над ними. Люне пришлось вынести поток гневных слов, которые испугали ее. «Ты неблагодарная девчонка!» — сказал отец. «Разве я не одарил тебя подарками, хорошими вещами, украшениями? Разве я не обеспечил тебя мужем? Теперь пойми, если ты не хочешь улыбаться и хорошо вести себя, я найду, как наказать тебя, когда все гости уйдут. Никаких слез, иначе ты испортишь свой вид!» Вдруг он смягчился так же внезапно, как и разгневался. «Подойди сюда и поцелуй меня, моя маленькая. Не надо, не надо, будь умницей. Ты должна доверять мне, потому что я знаю, что лучше для тебя». Затем он нашел Генри и сказал, что если тот не будет угождать ему, то он быстро сможет изменить завещание и все оставить Леоне. Двое молодых людей должны были притворяться счастливыми и веселыми. Хотя на самом деле их чувства были далеко не такими. И Масье Фурно, видя только внешнее, посчитал, что достиг своей цели». Несколько недель прошло без изменений. Лёне становилось все труднее и труднее. Прелесть тех развлечений поблекла. Леоне никак не могла привыкнуть к атмосфере в доме отца. Он также становился все невыносимее. Он был таким непостоянным, иногда насмехался, иногда ласкал. Как ей хотелось спокойствия, мира и счастья прежнего дома. Леони могла положиться на взрослых людей, которых она знала раньше. Она никогда не встречала никого, кто мог бы быть таким непостоянным, как ее отец. Она становилась все более напуганной и робкой. А кроме того, Генри был груб с ней, и она чувствовала, что ее жизнь, которая раньше была прочной скалой, стала превращаться в ненадежные забучие пески. Леони была не такой девушкой, которая могла выстоять в одиночку. Она была как чувствительное растение, которое раскрывалось и цвело на солнце, но видало при легком порыве бури. После всего, что Леони перенесет, она станет лучше и сильнее. Единственный человек, который в это время был утешением для нее, был старый Жан. Она часто каталась верхом, и если отец не мог поехать с ней, а Генри не хотел, то Жан обычно сопровождал ее. Леони любила эти моменты. Она много узнала о матери, так как Жан любил говорить о ней, и Леони с наслаждением слушала историю о своей матери, которую она не помнила. Однажды Леони и ее отец сидели в зале. Масье Фурно говорил о свадьбе, которая должна была состояться через три месяца. Со дня помолвки прошло уже девять месяцев. Все, за исключением Масье Фурно, видели, как Генри противится браку. Как же он жалел, что попросил отца повезти его в Англию. Если бы они только остались в своей стране, то никогда бы не нашли Леони, и он мог бы жениться на Дороте. В зале, в котором сидели Масье Фурно и Леони, висело много зеркал. Одно из них было как раз напротив двери. Дверь была открыта, так как было очень душно. И в это зеркало был виден длинный коридор, который вел к двери зала. Неожиданно Масье Фурно спросил Леони: «Где Генри? С тех пор, как мы пообедали, я его еще не видел. А ты его видела?» «Я видела его совсем недавно, когда выглядывала из окна. Он с удовольствием прогуливался с Дороти Троп», — ответила Леони. Масье Фурно нахмурился, затем сказал, «Они еще с детства были друзьями, как брат и сестра. Отец Дороти, как я понял, выдает ее замуж за ее двоюродного брата, который живет в Париже». Вдруг он остановился. Он сидел напротив зеркала, из которого хорошо был виден коридор. Леони сидела рядом с ним. Они вдвоем замолчали, так как увидели, что по ступенькам в коридор поднимается Генри и Дороти. Их шагов по толстому ковру совершенно не было слышно. Они шли держась за руки. Неожиданно Генри остановился, обнял Дороти и поцеловал ее. Леони была потрясена. Разразится ли гневом отец? Она с волнением наблюдала за ним. Его лицо стало темно-красного цвета, но он контролировал себя. Будучи джентльменом, он не мог дать волю своего гнева перед молодой девушкой Генри. Вошли Генри и Дороти. Генри воскликнул. «Я совсем не думал, что вы здесь, сэр. Я привел Дороти, чтобы показать ей новый гобелен, который вы повесили вчера». Генри и Дороти совершенно не подозревали, что их видели. Но Дороти чувствовал себя неуютно. Атмосфера была неприятной и напряженной. Масье Фурно был холодно вежлив, и Дороти вскоре оставила их. Генри провел ее до двери. Как только она уехала, Жан нашел Генри и передал, что Масье немедленно хочет его увидеть. Как только Генри вошел в комнату, Масье Фурно дал волю своему гневу. Он бушевал, бронился, не плакала и вся дрожала. Однако Генри оставался невозмутимым. У него не было возможности что-либо сказать, так как гнев Масье Фурно был ужасным. Тот откричал, ты бессовестный негодяй, ты совсем не думал, что тебя могли видеть в зеркале. Я отказываюсь от тебя, ты, неблагодарный мошенник, сегодня же ты должен покинуть замок. Разве я не заботился о тебе с самого твоего детства, был щедрым, одаривал тебя подарками, давал тебе все преимущества. Теперь ты пренебрегаешь моими желаниями. Его лицо побагровело, он почти задыхался от гнева. Генри попытался вставить слово в свою защиту. Мне навязали, Леоне, я не хочу ее, я... я... Он остановился, так как Масье Фурно стал заикаться, схватился за свое горло и без сознания упал на пол. Генри побежал за Жаном. Собрались слуги, все были в ужасе. Жан поспешил послать придворного за врачом. Масье Фурно понесли в постель. Когда прибыл врач, он объявил, что это паралич. Он сделал кровопускание бедному страдальцу, но все его попытки были напрасны. В полночь Масье Фурно умер. Бедная Леони была в шоке. Она оставалась в своей комнате слабой и немощной. У нее не было никакого желания выходить оттуда. Она не хотела встречаться с Генри. Вначале она только плакала, но через некоторое время стала спокойнее. Лежа на диване, она вспомнила несколько слов одного псалма из Библии, который она выучила еще в детстве. «Господу возвал я в скорби моей, и Он услышал меня». «Это действительно день скорби», — подумала она. «Но могу ли я просить Бога, чтобы Он помог мне?» «Я жила так неправильно, совершенно не думала о Нем. Я никогда не искала Бога, когда была счастлива. Я поступала так неверно, когда ходила на исповедания и месу, и все это время я знала, что это неправильно. Посмею ли я сейчас искать Бога и просить Его помощи? Но я должна, я должна, я не могу выстоять в одиночку». Она поднялась с дивана и в первый раз в своей жизни искренне помолилась. Сокрушенно просила она Бога освободить ее». Это было все, о чем она молилась тогда. Поднявшись с колен, она почувствовала в сердце тоску и желание увидеться со своими друзьями в Англии. Сможет ли она вернуться к ним? Она думала, что ей делать. Она предполагала, что сейчас будет так, как скажет Генри. Но в одном она была уверена, что не выйдет за него замуж. Потом она подумала о состоянии ее отца. Было ли это ее? Или оно принадлежало Генри? Масье Фурно открыто говорил с ней и сказал, что много лет назад он сделал завещание, согласно которому все осталось Генри, так как он думал, что его дочь умерла. Но она знала, что недавно к нему приходил нотариус и слышала, как однажды он сказал, мол, пусть Генри ведет себя осторожно, иначе он обнаружит, что Леони стала обладательницей всего состояния. Генри не подходил к ней уже два дня со дня смерти. Она боялась встречи с ним. Леони страшилась и встречи с отцом Амвросием, так как в последнее время он был особенно суров с ней. Теперь она чувствовала, что ее жизнь зависит от этих двух людей. Леони устала сидеть в своей комнате. Она чувствовала себя неспокойной. Она хотела выйти в сад, но знала, что по этикету ей запрещалось выходить из дома до тех пор, пока отца не похоронят, а похороны должны были быть на следующий день. Она ходила печально из комнаты в комнату, до тех пор, пока не подошла к маленькому Будуару. Это была любимая комната ее матери. Леони часто сюда приходила. Ей нравилось сидеть перед письменным столом матери на стуле, покрытом гобеленом, и представлять свою мать. Здесь все осталось так же, как было в прежние дни. Сегодня она еще раз открыла ящик в столе и стала перебирать бумаги, почти не осознавая, что делает. Когда она отодвинула стопку писем, свет упал на маленькую серебряную пластинку, которую она раньше не видела. Леони прикоснулась к пальцем к ней и от этого пружинка отскочила и открылся потайной ящик который находился позади письменного стола. Леона потянула, открыла его, и внутри лежала книга. Она вытащила ее и воскликнула с удивлением. «Это новый завет моей матери!» Она сразу же села у окна и стала просто переворачивать страницы. Затем она заинтересовалась главой в деяниях апостолов. Ее взгляд упал на стих. «Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнавши его, и, осудивши, исполнили слова пророчества, читаемые каждую субботу. Эти слова описывают меня. Я слышала чтение Библии каждую неделю, даже чаще, каждый день, и в то же время я не узнала Христа. Она прочитала этот стих в контексте и вздрогнула, увидев, к чему привело этих людей незнание Бога и его послания. Это в конечном итоге заставило их осудить и распять Христа, Она осознала, что ее безразличие привело ее к игнорированию Спасителя. Она с детства, по-моему, знала Евангелие, но никогда не чувствовала свою нужду в Спасителе. И теперь, как и предполагала мадам Дурант, скорби привели Леоне к поискам Христа. Она преклонилась здесь же, где ее мать так часто молилась за свою маленькую дочь. И теперь на этом самом месте Леони исповедовала своим чешеством в сердце, открыла свои грехи тщеславия и эгоизма и просила прощения. Когда она поднялась с колен, ее лицо отражало спокойствие. Первый раз в жизни она узнала мир, сердце и силу. Она почувствовала, что теперь сможет смело встретить все, что будет на ее пути. Будут ли ее преследовать? Она знала, что в следующее воскресенье не пойдет на мессу, и отец Амброси захочет узнать причину. Сегодня был вторник. У нее остается четыре дня для того, чтобы молить Бога о помощи и руководстве. Следующий день был особенно скорбным. Ее отца хоронили по всем ритуалам римско-католической церкви. Леони вспомнила, как Жан говорил ей, что ее отец был гугенотом, и, казалось, искренне знал Христа как спасителя. Увы. Страх одолел его сердце. Это был страх перед гонениями. Страх потерять земные блага. А теперь он потерял свою душу. На память Леони пришли слова. «Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе?» Она думала об этом. Из ее глаз бежали слезы. Когда они возвратились в дом, Леони незаметно проскользнула в свою комнату. Там она оставалась недолго. Пришел слуга и сказал, что ее ждут в гостиной. Она охотно бы извинилась, но, боясь, что Генри будет раздражен, пошла туда. Там она нашла нотариуса отца, который собирался прочитать завещание. Нотариус – пожилой человек. Предложил Леони стул и поприветствовал ее. В его голосе звучало соболезнование. Леони слушала длинное чтение не очень внимательно, так как не понимала значения юридических терминов, и это приводило ее в замешательство. Однако она заметила, что Генри выглядел довольным, хотя выражение лица его менялось. Оно было то мрачным, то радостным, а затем он весь расцвел, его глаза заблестели. Леони быстро сообразила, Генри доволен, завещание должно быть его пользу. Когда нотариус закончил читать, он обратился к Генри. «Я полагаю, что могу вас поздравить, сэр». Затем он обратился к Леоне. «Вы понимаете, мадемуазель, что это завещание было сделано 10 лет назад, через два года после смерти вашей матери. В то время он считал вас мертвой. Все остается приемному сыну, то есть Генри. Я надеюсь, что вас не огорчит, так как я понимаю, что вы помолвлены и скоро поженитесь». Довольный взгляд исчез лица Генри. Он взглянул на Леоне и собирался заговорить, но Леони опередила его. Она встала, сняла с пальца кольцо и протянула его Генри со словами. «Теперь мы не помолвлены. Ни ты, ни я не желаем этого брака». Нотариус был ошеломлен. «Но, моя дорогая леди, вы понимаете, что остаетесь без гроша?» Леони содрогнулась от этой неприкрытой правды. Она побледнела и опять села. «Что ты будешь делать, Леони?» спросил Генри. «Я думаю, ты знаешь, что я собираюсь жениться на Дороте. Ты не пожелаешь оставаться здесь?» тут заговорил нотариус. «Сэр, вы без сомнения пожелаете обеспечить мадемуазель Леони. Генри просто пожал плечами и ждал ответа Леоне. Некоторое время она не отвечала. В этот момент ей представилась мадам Дурант с искренней улыбкой. И Леоне показалось, будто она слышит ее слова. «У нас всегда будет место для тебя!» Ее ответа ждали. Генри и Натариус были удивлены, когда она встала тихо и спокойно. «Я возвращусь к моим друзьям в Англию. Я хочу уехать как можно скорее». Ты будешь очень добр, Генри, если дашь мне провожатого и средства на дорогу. «Жан может сопровождать тебя, Леони», — сказал Генри быстро. Он привык к дорогам. Генри был в восторге, что так быстро и легко отделался от Леони. Она была удивлена, с какой легкостью ей удалось принять решение. «Я скоро буду с ними», — сказала она себе. Жан, когда услышал, что ему предлагали, остался очень доволен. Он нашел Леони и заверил ее, что позаботится о ней. Затем он прошептал и, мадемуазель, возможно, несмотря на мое отступление, меня примут в протестантскую церковь. Так как я искренне покаялся, я буду рад до конца моих дней, что смогу быть с истинными христианами. О, Жан, ты имеешь в виду, что останешься в Англии? Это будет очень хорошо. Да, мадемуазель, мой господин умер, а я свободен выбирать. Я собрал немного денег, и мои желания простые, так что, думаю, мне хватит на жизнь. Я уверена, что мои друзья никогда не оставят тебя в нужде, сказала Леони. Уже в тот день Генри подошел к Леоне и сказал, «Я сделаю все возможное, чтобы ты уехала в пятницу, Леоне. Ты можешь воспользоваться экипажем, который довезет тебя до побережья. Я дал деньги тебе на дорогу. А когда ты приедешь в Англию, родители, которые тебя удочерили, позаботятся о тебе. Я больше за тебя не отвечаю». Он говорил суровым и холодным тоном. Это причиняло Леоне боль. Особенно ей стало больно, когда он добавил, «Дороти, придет сюда сегодня вечером». Я хочу, чтобы она посмотрела семейные драгоценности. Если она не захочет некоторые из них, ты можешь забрать их себе». «Драгоценности моей мамы», – тихо сказала Леони. «Они принадлежали твоей матери, а теперь они мои», – ответил Генри. Итак, Леони достанется то, чего откажется Дороти. Ей было очень больно от этого. Но Дороти была более щедрой, чем Генри. Когда шкатулки были открыты, она сказала Леони, выбирай». Возьми то, что тебе больше всего нравится. Но почему? – спросил Генри. По закону это все мое, только по нашей доброте и любезности она получает что-то. Люси не была готова вспыхнуть и сказать Генри правду, но вдруг ей на память пришли слова, которые она выучила на коленях у мадам Дурант. В то время она учила их необдуманно, а теперь они были ей так драгоценны. Есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. «Не имеет никакого значения, что все драгоценности будут принадлежать Дороти. Леони будет в памяти хранить воспоминания о своей матери». Дороти пожала плечами в ответ на недовольство Генри и настояла, чтобы Леони выбрала то, что ей нравится. Леони взяла длинную нить жемчуга. Генри сердито сказал, «Ты постаралась выбрать самое драгоценное из всего». «Я не знала этого, я могу взять что-то другое». Но Дороти разрешила ей взять жемчужное ожерелье. Она предпочитала более яркие украшения – красные рубины, сверкающие бриллианты, опалы и зеленые изумруды. Итак, на этом все закончилось. Рэйчел Дуран сидела одна. Ее лицо было задумчивым, даже слегка печальным. Без девочек в доме теперь такая тишина. Месяц назад у Нинон была свадьба. Рэйчел была рада, что Нинон счастлива. Лоренс Гиллс был надежным. И это все, что она желала для своей дочери. Их дом находился на расстоянии 3 мили, поэтому они часто посещали друг друга. Мысли Рэйчел обратились к Леоне. На сердце у нее было тяжело, когда она думала о ней. «Если бы только Леоне принадлежала Спасителю», — думала она, — «я была бы спокойна. Но теперь, когда она оказалась не под нашим влиянием, которое сдерживало ее, и ей неизвестна сила Божья, которая хранит нас ее беспечностью, я боюсь, что она может впасть в любое безрассудство, бедное дитя». А Оттуда, где сидела Рэйчел, она могла хорошо видеть, что к дому подходил Андре. На ее лице появилась улыбка. Какой радостью он был для своих родителей. Такой непоколебимый, такой добрый к своим родителям и ко всем, с кем он общался. Разговаривая, они совершенно не подозревали, что их любимая Леони отправилась к ним, и она уже очень близко. В тот момент экипаж, который наняли в порту, приближался к Энтерберри. Жан сидел на козлах рядом с кучером, Леони была внутри. Она сидела прямо, ее лицо было напряженным от переживаний. Она то краснела, то бледнела. Найдет ли она здесь все так, как было, когда она уехала? Радушно ли примут ее приемные родители? Она вспомнила, что иногда Масей и мадам Дурант разговаривали с ней очень серьезно. И Леоне казалось, что читали нотации. Только теперь она осознавала, что заслуживала этого. Леоне уехала от Дурандов такая бессердечная, почти не осознавая, в каком долгу находится перед ними. И едва поблагодарила их за всю доброту, которую получила от них. Андре, изменился ли он? Возможно, он уже забыл о ней, нашел другую девушку, полюбил ее. А та вознаградила его любовью и достойна его более, чем Леони. Семье Дурант возвращалась новая и смиренная Леони. Когда лошади повернули на знакомую улицу и подъехали к двери, сердце Леони забилось сильнее. Жан соскочил в козел так быстро, насколько позволяли ему его окостеневшие суставы. И вежливо собирался помочь спуститься Леоне, но она уже давно была на земле и стучала в дверь. Она с нетерпением ждала, когда дверь откроется, вся дрожа от страха и восторга. Дверь открыла служанка Бетси. Она воскликнула: "О, если это не госпожа Леони, то ее призрак! Вы выглядите слишком бледно, и как призрак, и как раз вчера вы мне снились". Но Леони не стала слушать ее разговоры. Она поспешно спросила: "Где мадам? В кухне?". «Она только что спустилась вниз», – ответила Бетси. Леони распахнула дверь на кухню. Рэчел Дурант как раз погрузила руки в миску с мукой. Но вдруг она повернулась к двери, удивляясь, что кто-то так стремительно открывает двери и воскликнула «Леони! Леони, дитя мое! Ох, мама, мама!» Это все, что могла сказать Леони, спрятав свое лицо на груди мадам Дурант. Бетси подбежала в мастерскую, где был Андре, и стала делать ему таинственные знаки рукой. Он подошел, чтобы узнать, что она хотела. «Господин Андре, она здесь! Она в кухне!» Это все, что сказала Бетси. Андре сразу же подумал о Леоне, но остановил себя. Конечно, Бетси имела в виду не Нон. Служанка приходила в восторг от любой причины. Однако он поспешил за ней на кухню и к своему чрезвычайному изумлению обнаружил, что был прав. Его душевный порыв не обманул его. Леоне была здесь. Его первая реакция была огромная радость. Но потом он вспомнил Генри, поприветствовав Леони, спросил, «А где твой муж? Он привез тебя сюда». «Андре, у меня нет мужа, Генри не захотел на мне жениться, и я не хотела за него выходить замуж, я должна вам все рассказать». Но в конце концов Дурандом рассказал всю историю Жан, так как Леони была слаба. На ее здоровье повлияло все перенесенное, и когда Андре посмотрел на нее, она пошатнулась и, наверное, упала бы, если бы он не поддержал ее». «Бедная девочка», – сказала мадам Дурант, – «она истощена. Отнеси ее наверх, Андре, я уложу ее в постель. Позже мы услышим все, что она расскажет». Рэйчел решила послать за доктором. Он пришел и, осмотрев ее, сказал, что на некоторое время ей нужен покой. Никто, кроме мадам Дурант, не должен был входить к ней. Андре был немного раздражен из-за этого, но мать заверила, что это только на день или два, а потом он сможет видеться и говорить с ней». Андрей успокоился и воспользовался возможностью поговорить обо всем Жаном, которого мадам Дурант ради Леони приняла радушно. От него Андре узнал о смерти Масье Фурно, о любви Генри к мадемуазель Дороте Троп, об обращении Леони и о завещании Масье Фурно. Новость об обращении Леони была особенной радостью для Андре, его отца и матери. Андре почувствовал, что последний барьер между ним и Леони будет удален, если она ответит на его любовь, и он надеялся на это. Когда он поприветствовал ее на кухне, увидел ее тоскливый и пылкий взгляд, он исполнился надежды, что получит скоро ту, которую его сердце так долго ждало. Ему не терпелось убедиться в этом. Его мать подсмеивалась над ним и сказала, что Лене сейчас нельзя волноваться. Однако, увидев его поникшее лицо, она сказала сочувствием, «Не беспокойся, дорогой, я могу тебя заверить, что все будет хорошо». И этим Андре пришлось довольствоваться. Три дня спустя Мадам Дурант разрешила Алионе спуститься в гостиную. Это был вечер. В комнате стоял полумрак. Андрей сидел один и думал о Алионе. Он совсем не знал, что она уже встала и ходила по дому. Он почувствовал легкое прикосновение на своем плече. Перед ним стояла она, одетая в белое платье. В сумерках она выглядела бледной и призрачной. Им не нужны были никакие слова. Андрей думал многое сказать. Леони хотела попросить прощения за эгоизм и легкомысленные поступки в прошлом, но в этот момент никто из них ничего не мог сказать. Вместо слов Андрей протянул руки, и Леони ответила на его объятия. Андрей был вознагражден за долгие годы верного ожидания. Леони многому научилась, пройдя трудный отрезок пути. После многих пережитых страданий она станет хорошей женой.